Эпилог. Спустя чуть больше чем полгода. Мне нужно полчаса, и я буду готова. Говорю, Миша. Насти, я уже позвонила. Муж отрывается от бумаг, которые просматривает. Хорошо, скажу водителю. Я же весьма неуклюже разворачиваюсь и собираюсь подняться обратно на второй этаж, чтобы начать одеваться. Сейчас на последних неделях беременности. Я стала как круглый шарик, так что грациозности во мне кот наплакал, из-за чего я порой очень сильно расстраиваюсь. Миша, конечно же, пытается меня убедить, что это не так, что я самая красивая, но эти гормоны. Иногда я просто садилась и плакала тихонько, пока он не забирал меня к себе на колени и не утешал. Но осталось уже недолго, и мы наконец-то узнаем, кто же у нас, доченька или сыночек, Ведь на каждом УЗИ наша кроха разворачивалась спиной и отказывалась раскрывать эту маленькую тайну. Я успеваю подняться только на одну ступеньку, как вдруг чувствую... Мокрое. И это мокрое все льется и льётся. Ошарашенно смотрю вниз и понимаю, что все, К Насте мы сегодня в гости не попадаем. «Миша! Миша!» Тот выскакивает из кабинета, испуганно смотрит на меня. «Что?» Глубоко вдыхая, пытаюсь взять под контроль эмоции. «Миш, нам надо в роддом, я рожаю». Он тут же меняется в лице, бледнеет, окидывает меня потерянным взглядом. «Сейчас?» «Ну, думаю, отложить это вряд ли получится». Пытаюсь пошутить, но тут же чувствую первую и ещё очень слабую схватку. Надо сказать, Колганов довольно быстро берет себя в руки. Вселяет в меня уверенность, что все будет хорошо только одним своим спокойствием. А схватки между тем становятся все интенсивнее. до да роддома, добираемся быстрее, чем я могла бы себе представить. Не так давно мы как раз обсуждали партнерские роды. И я смело заявила, что справлюсь совсем сама, что пусть Миша потом просто увидит малыша, как только сообщат, что все самое страшное позади. Но теперь моя смелость растворяется, как только меня хотят забрать в предродовую палату. Миша, умоляюще смотрю на него, надеясь, что он и тут не оставит меня. Потерпи немного, моя хорошая. Тихо говорит, а меня уводит. Следующий час мне очень плохо. Я одна, мне страшно. Пусть я прочитала о родах все, что смогла найти, я все равно боюсь. Боюсь сделать что-то не так. Боюсь, что с ребенком что-то случится. Боюсь, что не справлюсь. Я боюсь буквально всего. И ни один из врачей, которые приходят, чтобы меня успокоить, не помогает мне вернуть хоть какое-то душевное равновесие. Пока на пороге палаты не появляется Миша. Его переодели в больничный костюм, дали маску и шапочку но я безошибочно его узнаю. И вот тогда все мое напряжение уходит. Именно в этот момент я понимаю, всё будет хорошо. Действительно хорошо. Не только на словах. Возможно, именно поэтому дальше все происходит довольно стремительно, хотя я была уверена, что первые роды — дело относительно долгое, но, похоже, у нашего крохи свои планы. Миша не отходит от меня ни на шаг. Держит за руку. И даже не морщится, когда я, переживаю очередную схватку, сжимаю его ладонь так, что впиваюсь ногтями до крови. Только повторяет. «Ты молодец, Соня. Ты большая молодец». Когда дело доходит до самого главного момента, я уже довольно измотана, но держусь из упрямства. Еще немного потерпи, Сонечка» говорит Ирина Васильевна, которая не только вела всю мою беременность, но и согласилась принимать роды. «Давай, девочка, последний рывок, ты справишься!» Сложно описать словами, что я испытываю, когда мне на грудь кладут маленькую крохотулю. У меня в глазах стоят слезы. Встречаюсь взглядом с мужем. У него тоже. «Соня...» Сыночка почти сразу забирают, а я дёргаюсь вслед за ним, но Миша удерживает меня на месте. «Погоди. Его оботрут, взвесят, потом снова вернут. Все же хорошо? С ним все в порядке?» «В полном!» — улыбается Ирина Васильевна. «Ты большая умница. Такого богатыря родила!» Дальше следует несколько не очень-то приятных процедур. Но все это такие мелочи по сравнению с тем, что теперь я — мама. Уже гораздо позже, когда мы втроем остаемся в послеродовой палате, которую подготовили, я спрашиваю, как ты хочешь его назвать? Муж отрывает взгляд от сына, растерянно моргает. «У меня немного вариантов», — усмехается он. «Переглядываемся» и я рискую первое озвучить то, о чем думаю уже не один день. «Николай?» Миша молча кивает, а я не могу сдержать улыбку. все таки у нас совместимость на каком-то невероятном уровне. И за эти месяцы, что мы провели вместе, только сильнее убедилась в этом. «Он такой красивый, и мне кажется, очень похож на тебя», говорю, когда сын смешно фыркает во сне. «Ну, он пацан», — сознанием заявляет Миша. Ему красота ни к чему. «Эй, ты чего? Считаешь, что ты некрасивый?» «Да я как-то не задумывался об этом», — растерянно отвечает муж. «Ты самый-самый лучший, признаюсь в очередной раз. Мне есть на кого равняться», — весьма серьезно отвечает он. «Ты задала высокую планку, Сонь. Я лишь пытаюсь ей соответствовать. Мне очень приятно слышать подобное. Видеть, как он старается для меня, для нас. С того дня, как ситуация с Андреем окончательно разрешилась, Миша взял за правило не работать в режиме нон-стоп. Что бы ни происходило в компании домой, он всегда возвращался вовремя. И вовсе не потому, что я просила его об этом. Это было его решение. «Не хочу пропустить жизнь своей семьи», — тогда сказал он. И ведь это была чистая правда. Его семьей стали и я, и наш будущий малыш. С остальными родственниками. После того, как Андрея осудили, он практически перестал поддерживать связь. Исключением оказались только Настя и Егор. Их история меня, конечно, немного шокировала, но не мне было кого-то осуждать. Я просто лишь радовалась за то, с кем подружилась и поддерживала тесную связь. Рогов, кстати, тоже пропал с радаров, что меня полностью устроило. Не знаю, сам ли он принял решение покинуть страну, или ему помогли, но в нашей жизни он больше не появлялся. Как и Виолетта, которая однажды попыталась поиграть в семейные отношения, но Миша довольно четко выдал ей адрес, куда пойти. «А знаешь...» Коле будет скучно одному. Вдруг говорит муж, продолжая укачивать сына на руках, и от этой картинки у меня внутри все расцветает от умиления. Ты это на что намекаешь? Миша многозначительно подмигивает мне. Да, Николаш, нам бы еще у братика. Ну или можно сестричку. Я едва сдерживаю смех. Так комично это выглядит. Но вместе с тем понимаю, что рядом с этим мужчиной я готова на всё. Даже родить еще одного ребенка, А возможно, даже двоих. Потому что люблю. И знаю, что он любит меня не меньше. Именно это делает нашу семью крепкой и нерушимой. Вместе навсегда. Как сказал Миша в день нашей настоящей свадьбы. Конец книги читала Анна Литура.